Глава 13. «Нет, ну вы только погляните на эту довольную рожу», — смеялась Ангелина, тычев меня пальцем. Сидели мы за большим столом, а наш демон пять ехал в пустыню. И пусть сейчас вечер, это не особо нам мешало. Я выспался и готов к свершениям, а именно... Тут Валерия торт приготовила, а еще мне надо пройтись по вратам и взять все же 20-й ранг. Чувствую, что немного осталось. И надо бы освежить память по поводу печати стадии младшего мага. Напомню, что при повышении ранга на свое клеймо нужно наложить новую печать. Или печати. Печати могут создавать различные узоры на клейме. К примеру, читал про один род магов природы. У них магическое клеймо — это ветвь древа. И каждый листик — это печать ступень стадии, оно же ранг. Так вот, эти листья создаются сразу при переходе на следующую стадию. К примеру, после формирования ветвей сразу рисуются все листья. И эти листья можно наполнять маной хоть все сразу, а можно поочередно. Смысл в том, что печати рисуются лишь один раз за стадию, а также каждый лист обладает своими свойствами. Грубо говоря, лист 1 повышает контроль над маной природы. Лист 2 активирует внутреннюю регенерацию мага и так далее. Подход, без сомнения, интересный, но подходит далеко не для каждой стихии. У огневиков, к примеру, чаще всего клеймо идет как спираль, и каждая новая печать усиливает предыдущую. Поэтому Ангелине сразу после повышения ранга приходится накладывать новую печать. Но род у нее отделился от другого весьма древнего рода, поэтому там есть свои фишки, как облегчить задачу. К примеру, можно сделать что-то вроде заготовки печати, но не активировать и не насыщать её маной, иначе можно все сломать, и будет плохо. У нас же, магов света, на адепте Клеймо немного похоже на штурвал корабля. Это как кольцо с сердцевиной внутри и несколькими палочками. Они соединяют сердцевину с кольцом. И от этого кольца исходят три линии. Поэтому мы могли иметь сразу три печати для заполнения. А вот нам, младшем маги, нам надо чертить новое кольцо. И только по одной печати, за раз в одну сторону. В общем, геморройно. И надо будет узнать о рыжих, как они там в той кокосовой ванне так быстро наложили печать на двадцать первый ранг. Они, напомню, там сразу два ранга взяли. Но я отвлекся. «Саш, ты там уснул? Мы тут тебя стебём, а ты в облаках витаешь», — проворчала Лина. И да, что-то я задумался. «Думаю-думал. Так, а о чем говорим?» — поинтересовался я и отпил остывший чай. «Ой, все, девчат, он нас вообще не слушал. Давайте его тортик съедим». «А как же фигура!» — раздался незнакомый голос. И только сейчас я вспомнил причину, почему мы собрались в столовой. Ха, вот он, наш тренажер для похудания!» Лена нехорошо заулыбалась и мерзко захихикала, указывая на меня рукой. «Точно?» — кивнул я и тоже коварно заулыбался. «Нам придется попотеть и изучить исцеление». Катя вдруг упала со стула, но тут же очухалась и попыталась уползти на четвереньках. Лена побледнела и, встав, шагая назад, постаралась уйти. «Стоять!» — хлопнул я по столу и сердито на них посмотрел. «Не отвертитесь, пока не изучим исцеление никаких магазинов и отдыха». «Тиран!» — вырвалось у Лены. «Это настолько ужасно?» — поинтересовалась Лина. «Тридцать томов, в которых каждая строка просто уничтожает мозг», — выдала Лена. И Лина вздрогнула. «Кстати, Клео, а как ты магию изучала?» «Да никак», — мой подарок, а именно египтянка по имени Клеопатра, сокращенно Клео, подняла ладони, и они засветились. «Это все, что я могу. У меня даже клейма нету. Вот папа и решил, что лучше вам отдать, а то за меня там такая борьба шла». Византийцы так вообще похитить меня пытались. 53 раза. раза. — Так мало? — ухмыльнулась Лена. — За год. — Клео мило улыбнулась. Но из глаз будто молнии били. — Хм. У нас вот кровать украли вместе с нами. Просто стену отеля разрезали и вытащили. Благо, это была обманка. Лена задрала нос, словно победительница. И да, она победила. Клео аж рот приоткрыла от удивления. — Вы же... Расскажите мне полную историю. Конечно, закивала рыжая, но. Катя, ах ты ж зараза свалила! И правда, упал зла. В общем, мы поговорили, и, как выяснилось, Клео, дочь правителя города, седьмая дочь, и когда она пробудила магию света, все малости Фигере, но анализ ДНК показал, что дочь все же его. Но что с ней делать, никто не знал. А проблема от нее была уйма. При этом родство со Светом у нее аж на девятке, у рыжих семерка. А значит, если я сведу их с Тимуром, у которого родство семнадцать рождение сильных магов Света практически гарантировано. Правда, парню лишь тринадцать, но и девушке у восемнадцать. Пять лет подождать не проблема. — Значит, не за вас? — грустно вздохнула девушка и улыбнулась. — Ваше решение закон, мой патриарх. Вы и ты сам уж... «За кого скажете?» «За Тимура хочешь отдать ее?» поинтересовалась Лина, попивая чай. Она и мне горячий налила. «Да, он станет очень сильным магом света», посмотрел на египтянку, в которой появился интерес. «Его родство со стихией света вдвое выше твоего. У вас родятся сильные маги». «Моего? А как вы это определили?» несколько неудолмевала девушка. «Определил». «Просто прими это как данность. Я вижу все, указал на глаза свои. «Твой вес, возраст, родство стихии, магическую силу и даже то, что у тебя месячный... Кстати, мне так никто и не рассказал, что это...» «Лучше тебе не знать и не портить психику», — расхохоталась Ангелина. А вот Клео закрыла лицо ладонями. В общем, дальше разговор как-то не заладился. Мы попили чай, поели тортик с мясными булочками и разошлись. и Если мы выспались, то Клео уже засыпала. Благо, у нас были лишние комнаты. Так что она ушла спать, а я приставил к ней банни. Египтянка не видела призраков, по крайней мере, пока. Поэтому за ней можно проследить. Кто знает, вдруг она шпион. Сам я собирался заняться обучением, но Степан позвал меня в кабину нашего демона пять. Хотя это пустынное судно, значит, на мостик, а не кабину. «Что у тебя?» — поинтересовался я. Тут за двумя терминалами следили скелеты магии а за вторыми — двумя гвардейцы. Степан же за главным пультом. «Вот!» — он указал на лобовое стекло, и я подошел. А там... Под светом фар можно было увидеть весьма новенький и дорогущий пустынный демон. Правда, его разворотили, и, судя по всему, постарался монстр как минимум ранга «С». Иначе здесь все было бы в крови и останках орды тварей. «Это явно не кочевники. Хм. ну так ведь можно спросить. Ко мне полетели души погибших, но лишь две штуки. Остальные, видимо, попали к Рейне. Ну или развеялись. В общем, это не византийцы, что удивительно, это были французы. Искали нас, и это, собственно, все, что мне смогли рассказать две слабые души. «Что будем делать?» — поинтересовался блондин, но, увидев мою ухмылку, сам ответил. «Значит, мародёрство...» Я лишь кивнул и пошел собирать отряд, а именно рыцаря, коротышку и командира гвардии Сорокина. Ночью в пустыне было холодно, прям брр. на оазисах и в городе солнце куда теплее. Поэтому мы не стали любоваться ночными красотами пустыни, и сразу поспешили к пустынному демону. Он был вдвое длиннее нашего, а формой напоминал овал на гусеницах. Весь правый бок и крыша машины были вскрыты, как консервная банка. Но даже так нам пришлось постараться, чтобы забраться в дыру корпуса и попасть на второй этаж. До нее аж 7 метров было. У этой машины, как и в нашей, было два этажа. Первый, судя по дыре в полу, также представлял из себя гараж с транспортом, но оборудования для разделки я не заметил. Даже голову в дыру засунул и свет метнул. Испугал всяких мелких монстров и увидел лишь пустынные внедорожники и два бронированных вездехода. Почти все целое. Далее второй этаж. Тут, как и у нас, располагались жилые помещения, мастерские, столовые и прочее. Но так как крыша была выгнута, как в консервной банке, тут почти все порушено, а еще видны дыры в стенах. Очень похоже на нашего старого знакомого скорпиона. А, ну да, вижу следы кислоты. Не повезло французам. Так далеко заехали и почти нашли меня. И, видимо, это они взбесили того хвостатого гада. Значит, это из-за них он напал на меня и... Из-за этого я попал в тот египетский город, получил кошку и Клео. Карма! Твои многоходовочки ужасают!» Подошел я к чьей-то спальне. Дверь стояла неповрежденной. Работать не работало, но я вытянул руку и подтянулся. Крыша же здесь была приоткрыта, а внутри жуть какая! Жуткая. Шесть трёхъярусных кроватей и куча людей на полу, которых сейчас жрали мелкие скорпионы. Ну как мелкие? Каждый размером скошку? Увидев мой свет, они зашипели и, давай из хвоста, стрелять кислотой. Вот гады! Ветнул он в них вспышку, да посильнее, и мгновенно поджаряло мозги, так как киса завалила сообщениями. Но я еще одну бросил, ибо нефиг. Проверяя комнаты, выживших не нашел. Да и не искал я. А то, что искал, нашел, а именно оружейную. костюмы автоматы, винтовки и ружья. Все это хранилось в задней части машины. И оно не пострадало. Надо забрать и продать. Да, хотелось бы себе забрать, но вести это в Благовещенск будет проблемным и долгим удовольствием. Но некоторое оружие мы себе все же оставим. Оно лучше нашего. Далее. Склад с провизией и различными материалами тоже уцелел. О, кристаллы. Миллионов на сто. Отлично. А вот артефактов не нашел. Жаль. Пошли мы дальше. И странно идти по коридору, когда крыша над головой приподнята. Ну ладно. Мы пришли к мостику, который втрое больше нашего, но ничего интересного там нет. Его залили кислотой, а потом сожрали людей. Судя по следам, на стенах люди были магами и сопротивлялись. Но тварь оказалась слишком сильной. Ну да, одним ударом пробить усиленную моей силой броню. Тут даже старшему магу тяжко придется. Что будем с этим делать? Поинтересовался Сорокин. Берите, что надо, и несите в нашу машину. Степ, ты бери птицу и попробуйте запустить пустынного демона. Здесь уничтожен лишь пульт управления. Реактор уверен еще цел. Если сможем завести, то отбуксируем в город и продадим за дорого. На этом мы решили. Гвардейцы были разбужены и даже женщин привлекли. Всё же рабочих рук тут нужно много. А я... Моё дело раздавать приказы. Но и тут рядышком врата ощаю. Сходить к ним? Пожалуй, да. «Кррр! Кррр! Только я верхом над тигрицей выехал из нашего демона опять, как подлетел ворон. Вот и раскаркался. «Чего тебе?» «Крышу!» «Надо крышу опустить!» Посмотрел я на крышу, чей вес до тон. тонн. Она все не опускается под силой гравитации. И посмотрел на ворона. «И как ты себе это представляешь?» Кар, Монстры!» «Точно! Когда я уйду, аура распадет. Нужна дополнительная охрана!» Змахнув рукой, призвал свои три сотни скелетов в латах. Толку от них мало, но живой щит, как говорится, точнее, не живой а за ними взмах и из четырех клякс показались четыре скелета рыцаря. Все были в тяжелых черных доспехах, еще более тяжелых, чем у рыцаря раньше, до эволюции. Оружием был весьма массивный длинный меч и ростовой щит. «Великий!» — рыцари преклонили колено и опустили головы. «Охраняйте территорию», — приказал я и перевел взгляд на птицу. «Монстров я поищу, но шансов найти их здесь...» На территории Скорпиона не очень много. Оставив народ заниматься работой, мы поскакали к вратам. Хотя разве кошки скачут? Они бегут, наверное. Прибежали быстро, все же тайга очень быстрая. Да и врата зачистили быстро. Они лишь ранга Д, и там, в темной пещере, обитали странные скалопендры. Много времени это не заняло. Но тайге пришлось принять человеческий облик, иначе сражаться тяжело. Но даже так она неплохо справилась. Покрыла кожу бронёй из коры, создала деревянное копье и пронзала им этих тварей. В общем, управились мы быстро. А так как работа над демоном французов еще не завершилась, пошли в соседние врата. До них три километра, но верхом на кошке ехать пару минут. Вот только... «Люди! Чувствую «Хм, может, это французы?» «Вероятно, некоторые сбежали. Ну, пошли глянем». Мягкие лапки тигрицы совершенно не издавали звука при ходьбе по песку, поэтому мы незаметно преодолели высокий бархан и подкрались к одинокой скале. Но зря крались. Там действительно были французы, двое мужчин, и умерли они совсем недавно. От яда. Иначе не объяснить, почему их кожа была фиолетовой. Продержались они долго, вероятно, маги. Но их мне совершенно не было жалко, они пришли за нами, и намерения у них были не самые благие. Я, конечно, понимаю, что им лишь приказали, вот только это не освобождает от греха. Впрочем, Райна и таких забрала к себе. Вряд ли их души сами ушли на покой. Ладно, неважно. Ничего ценного у людей не было, поэтому мы продолжили путь и вскоре зачистили еще одни врата ранга «Д», и я прорвался. Неожиданно. Теперь я младший маг 20-29 уровня. И одно из условий получения знака отличия при выпуске из Академии я уже выполнил. Ну и можно приступать к усиленному изучению исцеления. Правда, по возвращению к демону 5 я решил поспать. Что-то много сел, отобрал прорыв на следующую стадию. Однако я только закрыл глаза, как рядом что-то взорвалось. Выбежал на крышу и... В смысле уже утро? Вновь грохот, да такое, что чуть не оглушило. Но это не взрывы, это Степан пытается завести поломанного демона пустыне. Кажется, удалось, но что-то он странно дрожал. Не Степан, машина. Спустившись, добрался до развороченной машины, и она к моему приходу перестала трястись. Правда, птица громко каркала и ругалась. «Господин!» — подбежал Степан. Выглядел он чумазым, но довольным. «Завели! Нашли дублирующие контуры, разобрались в них, и теперь эта красотка сможет ехать!» Красотка? Посмотрел я на вскрытую крышку. Ну тогда поехали домой. Совсем домой. Хм, А сколько нам до завершения отпуска? Еще три недели. Я думал, мы тут вот уже месяца три, а едва пять недель прошло, покачал я головой и посмотрел на чистое голубое небо. Но ну, нет, все же пора домой, иначе вновь тут начнется что-то катастрофическое. Да и надо божественную энергию потратить, а то уже распирает от нее. Тогда придется плыть на другом корабле. Наши билеты на 14 апреля. Значит, закажем, — кивнул я и направился обратно в машину. ты жарко и очень светло. Не люблю такое. Народ воспринял мою идею о возвращении домой весьма положительно. Все уже подустали от пустынного демона и самой пустыни, поэтому после еды и непродолжительной подготовки мы отправились в Александрию. До нее было километров 300, но из-за того, что у нас на привязи был другой демон, шибко разогнаться мы не могли. Оттого путь занял весь день и ночь, а прибыли мы лишь к утру. Монстры нас не беспокоили. А еще мы встретили одну из групп кочевников. Это был один из тех пустынных демонов, что отражали нападение на город Солнца. Машина почти не пострадала, поэтому сейчас занимается добычей монстров, чтобы заработать побольше денег на переезд в новый город. Я передал им почти всю нашу трофейную провизию, а также в обмен на кристаллы отдал почти все снаряжение французов. Много у них с собой кристаллов было. Они их продать хотели и закупиться стройматериалами, но, видимо, оружие и броня важнее. Хотя, вспоминая, чем они защищались от нежити, полторы сотни комплектов современного и высококачественного снаряжения им очень пригодятся. И вот мы приехали к городу. Столица египетского государства. Александрия была весьма вытянутым вдоль берега поселением, а перед его стенами все усыпано полями до да фермами, поэтому, как и в прошлый раз, заезжали через западные врата. Хотя это скорее юго-западные. Мы сразу же направились в ангар, где ранее покупали свою машину. У, -у, У кого я вижу, похоже, ваша прогулка по пустыне весьма удалась! Стоило нам покинуть машину. Как к нам подошел чернокожий мужчина. Он же мне и продал демона опять. Весьма, интересное место, это ваша пустыня. Подойдя, пожал руку и указал на трофей. Вот, нашел в пустыне. Ничейная, я проверял. Экипажа внутри не было, по крайней мере, живого. Это хорошо, как и то, что она все еще на ходу. Позвольте посмотреть. Отказываться я не стал, и, пока Степа думал насчет машины для нас, мы с продавцом прошлись по трофею. Тот не забывал весьма громко подмечать повреждения. Явно цену хотел сбить. И гореть ему в аду. За трофея я смог получить лишь миллиард семьсот миллионов. еще четыреста миллионов за свою малышку, демона пять. Покупал я его за семьсот. Но, мол, повреждения, потрёпанные и прочее, прочее. Жадный барыга. Не было бы мне лень, отвёз бы все это в другой город и там бы продал. Но он, сволочь, знает, что я так не сделаю. И цену сбил. Придется ему несколько дней часто биться головой, падать и терпеть неудачи. Ладно, я уже и так увеличил свое состояние до 6,5 миллиардов. Конечно же, с хвостиком. Вскоре оформили продажу и направились в отель на специально арендованном автобусе. Мои номера все еще были закреплены за мной вплоть до середины апреля. Однако только мы подъехали к отелю, как зазвонил телефон. Слушаю. «Это Хаджи». «Личные помощники у Королевского Величества Рамсеса Девятого», — послышался голос того старика, высшего мага. «Добрый день, Харжи. И что же королю требуется от меня?» «Господин Рамсес завтра устраивает банкет, и раз вы вернулись в город, то он был бы счастлив, если вы будете на нем присутствовать. Также можете взять с собой столько людей, сколько захотите». «Хм». «Честно говоря, также господин просил передать, что в меню будут торты. Лучшие, что есть в Египте!» — перебил меня Гат и... «Умеет же заманивать!» «И еще. Похоже, я для чего-то нужен, но по телефону об этом не рассказать». «Понял, ждите». «Нас куда-то зовут?» — глаза Лены заблестели, а за ней по цепочке и остальных женщин. «Король приглашает на завтрашний банкет. Кто хочет, может со мной пойти. А еще...» Я обернулся и посмотрел на Тимура с Юлей. Они сидели рядом в нашем автобусе, заваленном чемоданами, коробками и людьми. Благо, автобус большой. — Вы двое тоже идете. Клео будет вашим переводчиком. Тайга, на тебе охрана. Мяу — Понял? Кошка сейчас как раз лежала на коленках девочки. — Королевский прием! Тимур чуть сознание от страха не потерял. Да и Юля немного удивилась. «Уверен — Уверен, — поинтересовалась Ангелина. Там может быть опасно. Им везде будет опасно, пока не станут достаточно сильными. Здесь хотя бы будет защита короля. Возражать мне не стали. А план у меня был таков — поставить Тимура во главу рода. Юля станет его невестой и в будущем старшей женой. Клео второй женой, но замуж пойдет первый. В общем, все сложно, и самое сложное — это из тряпки воспитать смелого и уверенного мужчину. Так что пусть начинает привыкать к обществу сильных и очень ядовитых змей. Вскоре мы наконец-то оказались в отеле. Наши номера были ухожены и прибраны. А еще на столе в своем номере я нашел выложенные шоколадные конфетки в обертке. Они изображали символ бога солнца. Так и знал, что этот отель принадлежит последователям Ра. Остаток дня я отдыхал в кроватке и занимался магией. Остальные — кто на пляж, кто гулять. Тишина и покой. Прекрасно. ВИП-комната ресторана при отеле. Некоторое время спустя. В комнате сидел светлолосый мужчина и курил. На столе стояла большая кружка пива, закуски и планшет. Читая информацию, с которого мужчина постоянно хмурился. Но вдруг открылась дверь, и внутрь вошел черноволосый мужчина. «Привет, шеф!» — с грустью произнес он и плюхнулся на диван. Он здесь был в форме подковы, а по центру — стол. Схватив планшет-меню, он принялся себе заказывать еду. «Недолго нам удалось отдохнуть». «Тебе. Я вообще-то все это время работал», — спокойно ответил блондин и выдохнул дым. К счастью, здесь была вытяжка. «Вот как. А я по магазинам прошёлся. Женя купил немало вещей». «Неинтересно». В воздухе повисла тишина, но продержалась она недолго. Ведь вновь открылась дверь. В комнату плавно вошла девушка в купальнике и полупрозрачной юбке. «Нет, навижу!» — выругалась она и, плюхнувшись на диван, закинула ноги на стол. «Это полный капсдец. Только я нашла извращенца, от которого не будет тошнить, но и грохнуть можно. И только он начал меня всю влизывать, как и штаба позвонили». «Давай без подробностей». Голос блондина был сердит, вот только девушке плевать. Так из-за звонка я потерял контроль. Мне этот рот сдох от счастья. Бесит. Гамма. А ну за штаны снимай. Шатенка уставилась на черноволосого парня в шортах и футболке, но тут же получила подзатыльник от блондина. А теперь молчим и слушаем меня. Дождавшись, когда девушка перестанет шипеть от боли и натирать ваву, продолжил. Из 17 отрядов, отправленных недругами за черепом, в город вернулось семь. Их уже всех вычислили второй вместе с третьим отрядом. Ликвидировали четыре отряда. — Ого, а я думала, что они слабаки, — воскликнула Шатенка. Но, увидев суровый взгляд, блондина замолкла. — Оба отряда получили урон и теперь залезают раны. Так как Черепов вернулся раньше времени, второй и третий восстановиться не успевают. Придется нам выполнить их работу. Начинаем через два часа. — Мэй, гамма, — девушка дождалась, когда тяжело вздыхающий мужчина обратит на нее внимание, И задрала купальник. Ну, «Зацени, как сиськи загорели. Ай! Два часа! Кто не успеет лишиться премии?» На следующий день. Вечер. Гаус и компания. «Что мы имеем? Довольный и выспавшийся бог — одна штука. Женщины — много штук. Кошка — одна штука. Тимур — тоже в единичном экземпляре. А еще Кики как телохранитель» и всей толпой мы едем под королевской охраной прямо во дворец. Уже темнело, но, как говорится, темнота, друг молодежи. А, не, это не то. Ладно, я забыл. В общем, в темное время суток самое то нападать из засады. Но нет, мы добрались на удивление спокойно и далеко не первые, потому как, когда нас привели в банкетный зал, я увидел по тысячу человек. Интересно, а мне кто-нибудь объявит дуэль? Или попытаются оскорбить или убить? По сути, это последний шанс для врагов задеть меня на территории Египта. Завтра я уплываю, и эти шпионские игрища принесутся на море. Надеюсь, нас не сожрет морской монстр или не подорвут и не потопят судно. Плавать-то я не умею, а они нет, чтобы льдину создать. Хотя у меня есть кошка, они вроде хорошо плавают. Ух, как здесь много народу. Надеюсь, мы здесь... Не встретим никого в таких же платьях, как у нас. Пока мы шли к столам со вкусняшками, Лена со взглядом хищника осматривала людей. А с ней — и сестра. Хотя и Лина с Ирой недалеко от них ушли. Ох уж эти женщины. А еще с нами был Степа. Забыл про него, когда перечислял всех. Ведь он был за рулем. Идти и общаться с местными не было никакого смысла. Мы здесь никого не знаем. Если у кого-то есть к нам дело, сами подойдут. Поэтому мы разместились в секции банкетного зала, где расположены столы с диванами. Каждый набрал себе вкусняшек и уселся, где хочет. В общем, мы приставили два стола и сели за ними всей нашей компанией. Еда была вкусная, торты великолепные, но первое время было скучно. Нас молча оценивали и боялись подходить. Лео уже подсказывала, кто есть кто. И что оказывается здесь, помимо аристократов, собралось немало всяких гостей, короны, послов других стран, а также сопровождающих местных аристократов. Странно смотрится, когда чернокожий мужчина приходит с шикарной византийкой, а та от него нос воротит, но вынуждена терпеть и мило держаться за ручки. Увидел я и женщину, которая в молодости своей внешностью утерла бы нос даже рыжим, очень и очень сильный маг природы, вероятно, старший маг, а может, даже высший. Египет — страна очень древняя, так что наличие большого количества сильных магов и родов здесь логично. Правда, почему эти сильные мира сегодня уничтожили ту высшую нежить, что угрожала стране, тут еще вопрос. Хотя это же аристократы. Они не пошевелятся, пока не ощутят непосредственные угрозы для себя и рода. Вот так и живут. В общем, сидим, болтаем, никому не мешаем, и тут стало немного тише. Поднимая взгляд, а к нам подошел король. С ним было двое иностранцев и два египтянина, включая того старика-помощника. «Александр Леонидович!» Король протянул мне руку, и я, поднявшись с дивана, пожал ее. «Рад, что вы все же приехали. Слышал, что вы помогли в асьюте, за что благодарю. Вы сохранили много жизней». «Мы маги света, наше дело лечить», — пожал я плечами, умолчав про два миллиарда и Клео. И да, хоть аукцион и продал мои орехи, но все было отменено. А так как аристократы пострадали, точнее, их охрана и объекты пострадали, деньги им сейчас нужнее орехов. В общем, правитель города меня выручил и все выкупил. Хе, вот бы все маги света были такими!» Король рассмеялся, но как-то грустно. «Но не будем о плохом. Тут есть один человек, который имеет к тебе выгодное предложение как к магу света». Король отошел, и к нам подошел пухловатый, короткостриженный мужчина, на лицо русский. «Позвольте представиться, я Белозубов Сергей Кириллович, и у меня...» да, — договорить я ему не дал, подняв ладонь. Отчет по Брукс-Дамиану. Возраст — 38 лет. Рост — 167. Вес — 50, 129. Ступень развития — 36. Родство стихий — природа — 7, вода — 5, ветер — 3. Обнаружены следующие негативные состояния. Химическая интоксикация. Магическое перенапряжение. Отторжение магических изменений. Неизвестное проклятие. «Сергей, почему я считаю, что ваша внешность фальшива?» Улыбнулся я и выпустил свет в мужчину. Он отскочил назад, и в этот момент активировалось проклятие, которое тут же заставило глаза и нос кровоточить. Еще пару секунд, и он умер бы. Но мой кулак в брюхо, что подкинул тушу на метр в воздух, Выбил дух как из тела, так и из проклятия. Его надо подлечить. Сработало проклятие, которое должно было убить его в случае раскрытия личности. В ответ я услышал египетский мат. Прибежала служба безопасности и утащила шпиона. Я же час назад с ним общался. И проверки все провели, даже анализ ДНК сделали. Вот как? Как они успели подменить? Сокрушался король. Я же мог лишь пожать плечами. Враг действительно умело сработал. И говорит, что подмены не было, я не стал. Тот, по сути, человек, который надел на себя шкуру другого. Звучит жутко, но на самом деле все еще более жутко. Ведь шкура, которую надели, всё еще была жива. Думаю, люди короля малостью удивятся, когда начнут осмотр. И тут не только некроманты замешаны, но и маги жизни. Не света или природы, а именно жизни. Чёрт, кефир! Я забыл про того паренька, мага жизни. «Я же его в коморке Демона 5 запер и забыл!» «Простите, мне нужно срочно позвонить!» Я поспешил отойти от короля и только взял телефон, как едва не столкнулся со странным мужчиной. Кудой европеец, волосы розовые, лицо измалевано косметикой. «Черепов, я вызываю тебя на дуэль!» — воскликнул он. «А я уже думал, что обойдется без этого!» «На дуэль мастеров красоты!»